Глава восемнадцатая. Расставание. Айшара. Я очнулась на земле, тело ломило, голова словно свинцовая, в о рту сухо, даже губы потрескались. Собравшись силами, я дернулась было вверх, но тут же рухнула обратно. Боль в спине показалась невыносимой, и сознание снова угасло, чтобы потом медленно возвращаться, все еще ощущая огонь под правой лопаткой. А может, я и не приходила в себя и до сих пор лежу и б р е ж у Как еще объяснить то, что Аарон осторожно тормошит меня и пытается напоить из какого-то широкого листа? Ну же, Айшара, хотя бы глоток! Уговаривал мой истинный. Разумеется, я не стала отказываться и сделала большой глоток. И только после того, как вода полилась через пересушенное горло, поняла, это не иллюзия. Ты что здесь делаешь? Я мотнула головой. Уворачиваясь от воды, тело вновь отозвалось резкой болью, а рубашка тут же намокла. п о ю тебя, невозмутимо ответил Арн. Не дергайся, пожалуйста. И как тут не дергаться? Ты с ума сошел? Если бы могла, о т в е с и л а бы ему за трещину. Но лишний раз шевелиться я боялась. А если нас найдут? Пока же не нашли. Арн был само спокойствие. Мы оторвались от погони. Нелегко, конечно, но как видишь, пока на нас никто не нападает. А если нападет, не унималась я. Вот что за человек! Попросила же. Нападет, отобьемся. а ш е р но ну в самом деле я что должен был бросить тебя там умирать? Возмутился истинный. Да. С готовностью подтвердил а я. Нет. И спасибо, что так хорошо обо мне думаешь. Кажется, это действительно его задело. Так было бы разумно. Попыталась объяснить я. Возможно. Тогда почему ты не ушел? Сам не знаю. Неразумный, наверное. Аррон нахмурился, но снова набрал в лист воду из текущего рядом ручья и поднес к моим губам. На этот раз я решила пить молча. Спасибо. Пожалуйста. Аррон подошел к ручью и умылся, щедро полив водой лицо и голову. Судя по всему, ему отдохнуть нормально не удалось. Где мы сейчас? Мне этот ручей был абсолютно незнаком, понятия не имею. С вашими схематическими картами не разберешь. И все же истинный вернулся ко мне и сел рядом. Но думаю, если продолжим двигаться вверх по течению, то в итоге выйдем на вашу единственную дорогу. Во всяком случае, направление верное. Я буду тебе обузой. Очередная попытка немного шевельнуться закончилась не лучше прежних. Будешь. Согласился Арин, чем признаться задел уже меня. То есть понятно, что он ответил правду. Но в таких случаях настоящие герои, с п а в ш и е даму, принимаются говорить, что во все нет, все хорошо. Тогда может я собиралась с духом, чтобы во второй раз предложить оставить меня и поехать за помощью. Мысль-то на самом деле была здравой. В одиночку он быстрее доберется, сможет связаться с драконами, а те уже дамчат до меня на крыльях за считанные минуты. Но одно дело просить о подобном в критической ситуации, когда рана смертельная в спину дышит п о г о н я и совсем другое, когда пусть и лежишь с трудом, но все же в относительной безопасности, вдруг согласиться меня оставить, а я даже до ручья к воде не доползу. К тому же едва ли не впервые в жизни я испытывала не страх, но нечто подобное. Остаться одной и совершенно беспомощной было жутковато. Не брошу. Вздохнул а р е н а я радостно посмотрела на него. Давай лучше посмотрим твою рану. Это оказалось легче сказать, чем сделать. Поворачивалась я всем телом, стараясь не потревожить спину. Самой хотелось глянуть, что у меня там, но даже от поворота шеи стало больно. Ну как? Не выдержал а я. Уж слишком долго а р е н разглядывал меня и молчал. Плохо, честно ответил принц. Я побоялся вытащить болт, он глубоко вошел, надо вырезать, и боюсь кровью истечешь скорее. Проталкивать насквозь тоже не решился, поэтому только древко обломил. А твоя х в а л е н а я регенерация не работает, рана уже начала воспаляться. Если до вечера ничего не сделать, точно загноится. А у нас и обработать нечем, разве что водой из ручья полить. Может, все-таки протолкнешь? Предложила я, представляя, каково это будет для меня. а р е н думал долго, смотрел на мою спину и думал. Поехали дальше. Если за несколько часов никуда не выедем, будем проталкивать, решил он и тихо добавил. Но «Ну, лучше б н а м выехать. А когда а р е н подвел чуть отдохнувшего и напившегося коня и начал меня на него закидывать, я искренне пожалела, что снова потерять сознание не получается. Больше всего хотелось попросить Арана гуманно меня добить и не мучить, потому что каждый шаг коня отдавался болью у меня в спине, а за ней и во всем теле. К тому же пришлось сидеть, облокотившись на истинного. В другой ситуации такая близость меня бы порадовала, но в этой не радовало ничего. И конь еще то и дело косился на меня и фыркал. Аран, простонал а я, чувствуя, что с т а л а совсем не в моготу. Бросай меня, я не хочу никуда дальше ехать. Лучше ушумиреть, но не мучиться. Хватит глупости говорить, рыкнул принц. Привыкли к своей невероятной регенерации, люди, между прочим, так от каждой раны мучаются. И как же вы так живете? Простонала я. Представь себе, как-то живем и выживаем. Людям оставалось только посочувствовать, но сочувствие к себе пока что перевешивало. Спина нещадно болела. Так захотелось сказать, что если бы он на мне женился и прошел бы обряд, то получил бы и регенерацию и долгую жизнь. Но с другой стороны, если выгода станет единственной причиной, по которой он на мне женится, то вряд ли это сделает меня счастливой. Да и его тоже. В какой-то момент я то ли заснула, то ли все-таки отключилась. Очнулась я от шума и криков. Осторожнее, она ранена. Арон кому-то передавал меня с рук на руки. Я хотела в з б р ы к н у т ь и сказать, что сама, но смогла лишь застонать. Это же драконица! Почему не срабатывает ее регенерация? Голос был не знаком, как и сам человек, который бегло ощупал меня и сжал запястье, замеряя пульс. Ошейник, коротко ответил принц. В его голосе слышались бесконечная усталость и такое же облегчение. Позовите магов! крикнул незнакомец. Вокруг столпились люди, они о чем-то говорили, что-то обсуждали, спорили, но смысл их слов от меня ускользал. Надо сначала болт вытащить, потом ошейник снять. Принял решение целитель, остановив затянувшиеся рассуждения. Иначе Рана может начать схватываться прямо с древком. а й ш е р а Аарон обхватил моё лицо, помогая мне повернуться и сосредоточиться на нём. Сейчас придётся немного потерпеть. Если б я могла, засмеялась бы. Немного. Я чувствовала, как с меня стаскивают одежду, как нащупывают застрявший между ребер наконечник болта. Держите ее крепче. И парней позовите. Она хоть и тяжело ранена, а все равно дракон начнет дергаться, сделает себе еще хуже. Меня крепко схватили несколько человек, а целитель тот самый, что первым подошел к нам, ощутимо взялся за древко болта. насчет три, скомандовал он. Я же зажмурилась, ожидая положенного отсчета. Вот только три. Люди меня все-таки удержали, хотя парочку я все же сбросила и, кажется, не на роком легнула. А теперь сбивайте ошейник, живее! Скомандовал целитель, а Аарон завернул меня в свою куртку и прижал к себе, как ребенка. Удивительно, но легче действительно стало. Может, рану перевязать, обработать? Я сказала о ш е й н и к и тогда ей никакая перевязка станет не нужна. Мою голову наклонили почти к самой груди, чьи-то сильные руки так оттянули железный ошейник, что я едва не з а к а ш л я л а с ь а потом чуждая мне человеческая магия заструилась по металлу, шея стала горячо, я инстинктивно попыталась отбиться, но Аран держал меня крепко, и закончилось все быстро. Замок щелкнул, сдаваясь, и металл, сковывающий меня, отступил. Пожалуй, впервые я смогла нормально дышать, а еще почувствовала то, чего мне так не хватало последние два дня – магию и вторую сущность. Не сдержавшись, я мгновенно обернулась драконом, распугав шарахнувшихся в стороны людей и взмыла в воздух. Огонь рвался наружу, но я смогла его обуздать. А еще сразу ощутила всю свою семью. Их страх за меня и одновременно облегчение, что я снова с ними жива и здорова, сделав пару кругов над небольшим лагерем военных, я опустилась и снова обратилась человеком. Раны на теле уже затянулись и почти не напоминали о себе. К завтрашнему утру от них не останется и следа. Хорошо все-таки быть драконом. Вижу, теперь ты в порядке. Арнс улыбкой посмотрел на меня. Остальные же предпочитали держаться поодаль. Да, в полном, в полнейшем. Спасибо тебе. Я схватил а истинного за руку, но тут же, опомнившись, отпустила и, высвободившись из его рук, отползла подальше. Спасибо, что не бросил. Я же на тебе жениться обещал, если выберемся. Обросать Джон, особенно драконец, говорят, плохая примета. Усмехнулся принц. После этого долго не живут. Арен. Я посмотрела истинному в глаза серьезно без улыбки. Ты свободен от своих обещаний, Айшара. Я уже понял, что ты обо мне невысокого мнения, но слово принца не пустой звук. а р е н сложил руки на груди. Да, просто за все это время я поняла, знаешь, совершенно не хочу за тебя замуж. Живете вы мало, к тому же болеете часто и много. Брови принца поползли вверх. Так что я сама уже передумала. Ты свободен. Повисло молчание. Как реагировать на такое заявление, Аарон не понимал. Ваше высочество, так вы с нами или нет? Крикнули принцу. Сейчас отозвался он, все еще не отрывает от меня странного взгляда. Кто это вообще? Я только теперь по-настоящему обратила внимание на наших спасителей и как они здесь оказались. Это приграничный гарнизон. Когда драконы нас потеряли и не смогли найти, то обратились к ним за помощью. Ведь для твоих братьев наш след пропал как раз возле них, пояснил Аарон. Удивительно, чтобы драконы обратились за помощью к людям. Наверное, мои братья были в полном отчаянии и перепугались куда сильнее, чем я могу себе представить. Пограничники тоже были в шоке, но согласились. особенно когда узнали, что вместе с драконицей пропал и их принц. Ну что ж, спасибо им, нам крупно повезло. Судя по тому, в каком состоянии я очнулась, долго бы еще в о ш е й н и к е из болтом в спине не протянула, Аарон бы один не справился. Это точно. у в е р е н он подумал о том же. Теперь нужно показать им и драконам лагерь тех магов. Они, конечно, ушли оттуда, но не думаю, что очень далеко. Спрятались в тех шахтах. Зная, что драконам их там искать сложно, да и появление там людей станет для них неприятным сюрпризом, и драконы наверняка в стороне не останутся. Ты пойдешь с ними? Да. Не могу уйти, не попрощавшись с теми гостеприимными хозяевами, что так мило держали нас в клетке. Аарон положил руку на меч, видимо, полученный им от кого-то из людей. Будь осторожен, пожелала на прощание я. И все же, принц нахмурился. Тебя ждут. Я кивнула на небольшой отряд. Ладно. Аарон вздохнул. Всего хорошего, ваше высочество. И вам. Я чуть склонила голову. Для полноценного поклона я была еще не совсем в форме. Принц кивнул и быстро подошел к своим. Ему тут же подали свежую лошадь из запасных. Я не собиралась стоять и ждать, пока Аарон с сопровождающими с к р о ю т с я из виду. Стоило всадникам на лошадях тронутся ь в путь, я сменила облик и стрелой взмыла вверх, чтобы как можно скорее улететь подальше, потому что никто не должен видеть драконьих слез.